15 часов 20 минут. В кафе неожиданное оживление. В разговоры прерываются воем сирен. Все устремляются на террасу, выглядывают на улицу. Кажется, сирены воют на то он выше, чем полагается. Хозяин заведения категоричен. Это министр внутренних дел. Начинают припоминать, как его зовут, но напрасно. Будь он телеведущим, все было бы проще. И снова начинается обсуждение. Некоторые считают, что оживление возникло из-за нового поворота событий. Найден труп, например, или что-нибудь тип того, патрон снова прикрывает глаза, он удовлетворен. Ни согласие клиентов, ни что иное, как утверждение его познаний. «Министр внутренних дел, я вам говорю». Он преспокойно вытирает бокалы и чуть заметно улыбается. На террасу он не смотрит, всем видом показывая, что совершенно уверен в своих словах. Все в нервном ожидании, задерживают дыхание, как будто присутствуют на этапе велогонки «Тур-де-Франс».